Глава двадцать Матвей. Думал ли я, что одна ночь способна перевернуть мою жизнь? Вряд ли. Один раз был на дне рождения, где именинник устраивал праздник чисто для мужиков. На неделю увез нас в невыносимые условия на аля курс молодого бойца. Ха! Чушь это была собачья. Вот курс молодого отца — это я понимаю, школа жизни. Казалось бы, что сложного? Подгузник сменил, потом покормил, и то не сам, а вон мама грудью. Но потом оказывается, что они могут кричать от боли, прижимать ножки и требовать еду едва ли не каждые полчаса. А потом еще этой же едой гадить, потому что сколько вошло, столько и вышло. Это же логично. И не дай бог ты пропустишь держание столбиком, или как оно там. Вот я пропустил один раз, за что получил фонтан. Ну хоть не моча, и на том спасибо. Хотя в меня такое количество разнообразных жидкостей прилетело за последние сутки, что я уже не знал, что хуже. А еще я наивно ждал врача. В целом всегда их недолюбливал, но посещал регулярно. В моем понимании, раз ты пришел к специалисту, то он должен помочь. Но и тут все сработало совершенно иначе. Потому что появившийся специалист лишь развел руками, Выписал нам кучу средств от колик, а потом сказал пробовать и подбирать. Какие-то грелки с вишневыми косточками, вода с укропом и массажи. Он точно врач? Что за бред? Почему нельзя дать нормальное лекарство? На крайний случай укол поставить, чтобы все прошло. Еще и парней жалко. Я смотрел на то, как они плачут и куксятся, и сердце кровью обливалось. Чувствовал себя последним дерьмом на свете, потому что я, здоровый мужик с миллионами на счетах, ничем не мог помочь своим сыновьям. А они все орали и орали. Бесконечная череда пеленок, памперсов и мелькающее бледное лицо Арины в перерывах. Иногда казалось, что она грудь в маечку свою специальную и не прятала, соблазнительную грудь. Но мне стало практически все равно на это после нескольких часов, прошедших как в тумане. И как я раньше в молодости мог пить, веселиться, три ночи не спать, а потом идти на работу. Старость, ты или это? В любом случае, меня все это так впечатлило, что под утро, когда детям стало лучше, я без зазрения совести решил немного прикорнуть. Просыпаться с Ариной в обнимку было на удивление приятно. С Ариной? и детьми. Пришлось даже проморгаться, потому что я не сразу понял, это все сон или нет. Потом все случилось немного на автомате. Пришла мать, стала помогать, а я добрался банально до туалета. Такого облегчения в жизни я еще не испытывал. Как Арина выживала все эти дни? Стало не по себе. Возможно, если бы мы начали по-другому и не спорили. Возможно, если бы в нашей жизни случилось иное знакомство. Но теперь уже какая разница? Помылся на скорую руку, с брезгливостью надевая вчерашние вещи. Футболка хоть и высохла, но все равно пахла чем-то странным. Я даже боялся признаться самому себе чем. Ну и в целом я выглядел как после недели запоя. А ведь это всего лишь одна ночь». Свое оправдание мог сказать, что просто профиль у меня другой совершенно. Бизнес вести проще. В любом случае, хотелось бы наладить быт и видеть детей не только в состоянии близком к обморочному. Дети. У меня три сына. Я себе новорожденных иначе представлял. И уж точно больше. Но сложно описать всю гамму эмоций, что я испытывал. Они же меняются по пять раз в день. Не хотелось это пропускать. Как бы наладить взаимодействие с их мамочкой? Но то, насколько все запущено в этом плане, я понял лишь тогда, когда Арина вылетела из ванны с выпученными глазами, полными ужаса. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Она думала, что я уже увез детей в Тимбукту. Мать либо не поняла этого, либо сделала вид, что не поняла. А я разозлился. На себя. Потому что надо же было довести девушку до такого состояния. Нет, я ее не оправдываю на сто процентов. Она чокнутая. Но по-другому с не справится. Тем не менее, каким же говном надо видеть меня, чтобы в такое верить? Пришлось засунуть свою гордость куда подальше. Потому что мне стало как-то слишком противно. В смысле, она считает меня мерзавцем? Раньше меня это не сильно волновало. Поэтому я поговорил с ней, искренне считая, что поступаю как настоящий мужчина. Жить вместе предложил. Но Арина, как всегда, вставила свою фи. «Мы отложим этот вопрос до возвращения тети. Я наберу няне. Бесит. «Я хочу увезти их в нормальное жилье, где будет место. Эта трехкомнатная квартира хоть и была с неплохим ремонтом, и уж точно не самая маленькая, но все равно клоповник». Я хотел, чтобы у детей была своя комната. Понятное дело, одна пока. Чтобы там можно было лечь. И место для кормления этих троглодитов имелось. Чтобы... Доброе утро, дорогие подписчики. Точнее, день. Не обещаю, что буду с вами на связи часто. У нас колики. Я никогда к этому не привыкну. Честное слово. Какой-то бред. Зачем снимать все подряд? Да еще и про болезни детей рассказывать. От моего настроя и терпимости не осталось и следа.